И барон Санкут, кажется, такую нужду испытывал. По крайней мере, лицо его выражало крайнюю степень душевной муки. Он был босс, грязен и оборван. Санкут разговаривал с женщиной. По крайней мере, голос, который ему отвечал, был женским, высоким, немного резким. Зверда никак не могла рассмотреть собеседницу. Она стояла как бы за занавесью, которую образовывал густой белый пар который валил из горячего ключа, что бил неподалеку от родового камня. Видимо, женщина не хотела, чтобы ее рассматривали, и поэтому выбрала для бесед именно это гнусное место. Зверда не привыкла пугаться. В целом она обладала той редкой для существа женского пола добродетелью, что зовется бесстрашием, но даже ей было не по себе. Хоть женский голос и был человеческим, а что-то в нем было чужое. И голосом Гвенга, пребывающим в Гвенг форме человек, этот голос также не был. Не ждала застать непобедимого Санкута в дрехловании и слезах. Медленно проговорил голос из тумана. Зверде показалось, что загадочное существо с трудом подбирает слова языка Гвенгов. Что ты хочешь, женщина? Что ты хочешь от меня? Бери это, только оставь ребенка, оставь. Молил Санкут, и зверда поняла, что речь снова идет о ней. «Вы мстите мне за гнездо свое разоренное, но ведь дитя на замок ваш не ходило». Дитя тогда на свет еще не народилось. «Дитя — это дитя, а я — это я. Берите мою жизнь, хоть и жизнь моего сына берите, а девочку оставьте». «Неверно рассуждаешь ты, барон недалекий. То дитя полезнее, чем ты. Зася!» За свой живот ты, барон, недалекий, и перстом не шевельнешь. Стар ты, суетлив, земля тебя опостылила. И за сына своего тоже. А сколький сын твой труслив и малохолен, всем о том известно. А за девочку свою не пожалеешь ты для меня ничего. Не дручи меня боли, женщина, говори, чего хочешь. Твою книгу, подругу, семь стоп ледоваокова, окова, сказал голос из тумана. Ты просишь, чего не может быть. Она не рабыня мне, а подруга. Не захочет она к тебе идти. Хоть в лепешку расшибись, а не пойдет. Нет тебе угомон у барон недалекий. Если б возможно взять твою подругу силком, Я бы уже исхитрилась взять. Я ж про то тебе и толкую. Сделай так, чтобы пошла ко мне твоя книга. Камо грести, подруги моей, Кто-то есть такая, «Зови меня хозяйкой, хозяйкой замка неназываемого. Матерь чад тобою и с родственниками твоими убиенных. Отныне книга станет подругой мне, и помогать будет мне и родичам моим». Санкут сокрушенно закивал головой. Видимо, эти слова не стали для него неожиданностью. «Но сие невозможно», — повторил Санкут. Сделай, чтоб было возможно, иначе ануки твоей жить до рассвета. За утреннее труну готовь и родичей на тризну скликай. Санкут нахмурил свои седые брови и посмотрел в туман, сколько горе было в его взоре. Он долго не отвечал, хотя губы его шептали некую немую отповедь. Наконец он сокрушенно опустил голову и сказал. «Годится, хозяйка, годится. Я сделаю все, как ты хочешь. Единственное, знай, не ранее ты получишь книгу, чем смерть моя меня окликнет. О том не хлопачи!» — засмеялась женщина. Ее смех был похож на уханье филина. Ждать осталось. С комариной срам. «Поспешай, Санкут, простофили домой. Твоя вертлявая уже...» на деревянные коняки скачет. Казалось, смех уханье испугал не только Зверду и Санкута, но и белый пар горячих топий. Пар рванулся в стороны клочьями, и на миг завеса, что скрывала хозяйку неназываемого замка, от взоров Зверда и Санкута рассеялась. Но Санкуту на это было наплевать. Гневно сверкнув глазами напоследок, он побежал через топи, вначале медленно, потом быстрее, Будто был не властным старым бароном, а юным женихом, опаздывающим на собственную свадьбу. А вот Зверда, невидимая Зверда, не стала смотреть в спину своему деду. Она напрягла свое зрение. Ее сознание сковало намерение увидеть, увидеть женщину, которая сломила волю ее деда. И ей повезло. Но там... В распушенном хвосте горячего ключа стояла не женщина, то была уже знакомая ей старая рысь. Только половина тела ее, ровно половина, словно бы по хребту проходил глубочайший, непреодолимый раздел расселена, была сохшейся, истлевшей, словно давно мертвой. Во след Санкут углядел ее единственный желто-серый, как дорожная пыль, глаз.